Урок пятый. Симпатия к персонажам. Про белых и пушистых. Поучимся управлять читательским отношением к персонажам. Начнём с приятного. Как сделать так, чтобы аудитории нравились те, кто должны ей нравиться по вашему замыслу. При этом не существенно положительный или отрицательный это герой. Иногда авторская задача требует, чтобы читатель проникся искренним расположением к какому-нибудь сукину сыну, вроде Печорина или Остапа Бендера. Это не так просто – внушить любовь или хотя бы приязнь к фантому, сотканному из букв. Нельзя действовать в лоб, как поступают авторы, не доверяющие своему читателю. Посмотрите, например, как облегчает себе задачу Александр Фадеев в «Молодой гвардии» представляет двух положительных героинь. Одна – с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими чёрными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в тёмной воде. У другой чуть скуластая и чуть курносиненькая, но очень миловидная свежесть своей молодостью и добротой лицо. Вот вам лилия с прекрасными глазами, вот вам свежая курносиненькая доброта. И мне, как читателю, сразу животно. Правило номер 1. Не называйте персонажа симпатичным, показывайте его симпатичным. Для этого существует несколько способов. Самый элементарный презентация через импонирующий поступок. Например, при первом же появлении герой спасает тонущего младенца или, не знаю, перевозит старушку через дорогу. Но для уважающего себя билитриста это игра в поддавки. Да и нельзя всех симпатичных персонажей вводить подобным манерам. Получится утомительный старушек, не напасешься. И потом, продуктивнее, чтобы читатель полюбил вашего героя черненьким. Это когда вы сначала показываете его в невыигрышном свете, а затем перебарываете первоначальное впечатление. Подобный прием придает фигуранту трехмерность. Назовем этот маневр Коровьев. Как делает Булгаков? В экспозиционной главе мы видим отвратительного субъекта. Усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьянные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Но потом мы проникаемся к этому трикстеру деживейшей симпатией и радуемся каждому его появлению. Функцию обольщения может исполнять прямая речь. Жених, которого вы хотите сосватить читателю, вовсе не обязан говорить красно. Слишком сладкой пени скорее вызовет инстинктивное недоверие. Больше располагает к себе обаятельное красноречие. Искренность тут важнее красноречия. Это как в жизни. Спонтанная симпатия или антипатия часто возникает при первых же репликах нового знакомого. Учить у Льва Толстого. А много вы нужды увидали, барин а, сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в пивучем голосе человека. что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. В идеале у вашего читателя при первых звуках голоса положительного героя тоже должна задрожать челюсть. Только при редакторе нужно было убрать у Толстого второго человека. Это слово тут лишнее. Софья Андреевна не досмотрела. Далее. Ключ, которым отпираются читательские сердца – красота. Симпатичный персонаж должен быть красивым. Разумеется, не красавчиком в физическом смысле, это работает только в кино. В литературе запросто можете делать протагониста хоть горбуном Квазимона, все равно его не видно. Главное, чтобы герой себя красиво вел и, если вы приоткрываете его внутренний мир, красиво мыслил. Красота в литературном смысле понятие очень широкое. Красивы не только романтические и героические поступки. Красиво симпатично-смешное, трогательное. Веселящее, порождающее любопытство. Одним словом, всё, что вызывает позитивную эмоцию. Например, читаем. Представьте себе Донкихота в 18 лет. Донкихота без доспехов, без лат и набедренников, в шерстяной куртке сине-цвет, который приобрёл оттенок средний между рыжим и небесно-голубым, продолговатое смуглое лицо, выдающееся скулы, признак хитрости. Чрестное имя и мысль, чрезмерно развитый, неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить досконца. Ни одного лесного слова, а между тем неизвестный досконец нам уже нравится. От него исходит аппетитный аромат хитрости и зубастости, запах приключения. Литературная операция принуждения к любви использует те же механизмы, с которых обычно начинается любовь и в жизни. Их два. Идентичность или экзотичность. Проникаются симпатии либо к тому, кто очень похож на тебя, либо к тому, кто совершенно не похож, но вызывает любопытство. В первом случае нужно дать доступ к внутреннему миру героя, чтобы читатель подумал: "Я вижу мир точно так же, это я". Во втором давайте любоваться персонажем через стекло. Не нарушайте дистанции. Должна сохраняться некоторая загадочность, непонятность. Она и будет притягивать. Если вам нужно изобразить Супермена, героического героя, железного Мэнчу, тут, конечно, понадобится механизм экзотичности. Придайте ему немного хрупкости, уязвимости, ранимости. Можно даже наделить его каким-нибудь неотталкивающим пороком или недостатком, вроде алкоголизма у Графа Делефер. Неидеальность очеловечивает сверхчеловека, способствует эмпатии. Полезно также приправить слишком уж прекрасный портрет некоторой авторской насмешливостью или скептичностью в духе, что людям вздумалось расславлять будто я хороша, лгут люди, я совсем не хороша. Ваша несправедливость вызовет у читателя желание защитить хорошего человека. И последнее. Будьте осторожны с авторскими ремарками. Они не должны обнажать вашего отношения к персонажу. Не давите, полюби, полюби его скорее. Не выполняете за читателя его работу. Если у Льва Толстого сказано: "Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо" или "улыбка сияла ещё светлее на её прекрасном лице", можете не сомневаться, что в первом случае описывается прекрасная женщина, конечно, Мария, а во втором ужасная, Элен. Теперь давайте знакомиться с персонажами, в которые нужно влюбить читателя. Все они прекрасны. Каждый по-своему.